Марина Комарова. Будьте моей вдовой. Глава первая. Такого мне не предлагали. Будьте моей вдовой. Я чуть не выронила урну для праха. Простите? Он опустился на одно колено и взял мою руку. Марджери Шитара, вы самая прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал. Поэтому прошу, будьте моей вдовой. Именно так я познакомилась с салоном Нуахом, золотым наследником рода запретных артефакторов. За два часа до этого. «Благодарю, господин Исудзу. Ваша супруга в скором времени сможет вернуться в родной дом и наблюдать за любимым садом из окна», сказала я, уважительно поклонившись. Пожилой джапонец благодарно улыбнулся. «Надеюсь на ваше мастерство, госпожа Шитара. Буду рад вас видеть в цветочном переулке в моей ночной закусочной». «Обязательно», – кивнула я. «Приходите завтра вечером, всё будет готово». Ещё немного вежливых фраз, и один из лучших поваров всего приграничного Шавасаки покинул мой дом. Несколько секунд я просто стояла и смотрела ему вслед, невольно отмечая, что с почившей супругой они были прекрасной парой. Но теперь она уже ступила в хрустальные чертоги на облачных островах. К моей ноге прижалось что-то тёплое и пушистое. «Мяу!» — сказала оно таким тоном, словно сейчас всё в мире может подождать. Вздохнув, я подхватила кота. «Мяу!» — возмутился он. «Исаак, извольте нормально выражаться, клиент ушёл». «Фыр!» «Изя!» «А я и нормально выражаюсь». Ни капли не смутился кот. «Видишь ли, просто вопиющее несоблюдение этикета лезть в разговор, когда ты слишком голоден». Я хмыкнула, занесла паршивца на кухню и поставила перед ним миску с едой. Попытка продолжить философский разговор тут же сменилась довольным чавканем. «Да уж, наградила судьба говорящим чёрным котом, который считает своим долгом воспитывать и рассказывать, как себя вести». Всё бы ничего, но месяц назад мне радостно стукнуло тридцать два, поэтому учить хорошим манерам меня немного поздновато. Так, ну, манеры — это всё хорошо, но время что-то делать. Я побарабанила пальцами по крышке стола. Вечер тихий, ночь обещают ясную. Можно приспокойно засесть у себя и заняться зачаровыванием урны для госпожи Исудзу. Утром ещё раз проверю все нужные точки. Чудно-чудно. На улицах тем временем зажглись бумажные фонари. Значит, скоро часть моих неугомонных соседей отправится на вечернюю прогулку. И в доме будет тихо. Не то чтобы я против госпожи Бет Шалом, которая к ужину вызывает демонов, или господина Куригавы, что играет в гамоку с ночными йокаями. Знаете ли, у каждого свои предпочтения. Ничего против не имею, но всего должно быть в меру. Я быстро направилась в кабинет. Здесь царит полумрак, запах благовоний, смол и пепла. Там, где прах, смерти и некромагия, всегда так. Наверное, стоит представиться еще раз. Марджери Шитара из рода черных некромантов, познавшая перерождение, достигшая уровня мастера Шихатори, свободная женщина. Уже 15 лет, как уважаемая жительница Шавасаки, отмеченная почетной грамотой из рук мэра. «Моя работа – зачаровывать урны для праха, чтобы духи умерших могли на время приходить туда и общаться со своими родственниками». С тех пор, как боги решили, что это измерение слишком странное, и махнули рукой, границы между мертвыми и живыми прилично истончились. В итоге смерть перестала быть такой серьезной проблемой, как раньше. Горе – это если кто-то уходит навсегда. А если ушел на время, а потом явился и лопает твой ужин, то это не горе, просто надо готовить больше. Поэтому недостатка в клиентах у меня не было. Институт семьи в Шавасаке-Крепок Никто своих родных не собирался оставлять без присмотра, что здесь, что на облачных островах. Я скользнула взглядом по заготовкам урн, стоявшим на верхней полке. Так, госпожа Анарико судзу была очень привлекательной, приятной женщиной, обожавшей цветы и крохотных птичек. Поэтому подберем ей что-нибудь нежное и изящное. Стащив небольшую урну, я покрутила ее со всех сторон, прикидывая, чем украшать крышечку и какой узор наносить на саму урну. «Ну, госпожа Исудзу, давайте займёмся вами», — с улыбкой тихо сказала я. «Надеюсь, вы будете довольны. Во всяком случае, я очень постараюсь». С Чито Исудзу я была знакома давно. Их ночная закусочная — одно из самых очаровательных мест в городе. Поэтому и хотелось не просто сделать свою работу, а и вложить что-то от себя, как от хорошей знакомой. Я вышла и направилась в другую комнату, насвистывая песенку о шаловливой китсуне, которая повадилась ходить в гости к гордому мастеру мечей, и в итоге стала его возлюбленной. В дверь неожиданно постучали. «Войдите!» — крикнула я и сделала круговой жест рукой, после которого тут же послышался щелчок открывшегося замка. В дверном проеме показалась худощавая фигура Байдзе, рогатого льва Химеры из Джапоны, который живет тут уже более полувека и является почтенным хранителем и консьержем нашего дома. «Мардж, к тебе должны были прийти гости?» поинтересовался он низким голосом. Я приподняла брови. «Кроме господина Исудзу никого, сегодня у меня работа». «И чем меньше народа будет сейчас рядом со мной, тем лучше», – промелькнула мысль. Во всех шести жёлтых глазах Байдзе скользнуло недоумение. «Но, господин ну ах Уже здесь!» раздался завораживающе красивый голос незнакомца. Байдзе ловко отодвинули, несмотря на его немалый вес. Бедняга мог только обалдело наблюдать за тем, как на пороге моей квартиры появился высокий симпатичный блондин в синем костюме. Я с интересом окинула его взглядом. «Нет, пожалуй, ошиблась». «Ничего, он не симпатичный, не так. Красивый сволочь!» Именно той красотой, которую в Шавасаке называют «цветочной». Когда парень настолько хорош, что грех сравнивать с чем-то другим. Волосы золотистого цвета уложены аккуратно и профессионально. Они ровно той длины, чтобы считаться короткими, но при этом не выглядеть унылой стрижкой. Правильные черты лица, прозрачно-зелёные глаза, бездонные-бездонные и невинные-невинные. Только вот я прекрасно вижу, его костюм и рубашка сшиты безупречно, обувь идеально а перстень на безымянном пальце правой руки с внушительной печатью кого-то из родов артефакторов. Парень был мне незнаком. Вообще, очень хороший вопрос, что такая птичка делает в этом районе? Госпожа Шитара, счастлив вас видеть, — тем временем продолжил он. Мы лично не знакомы, но, надеюсь, вы не посчитаете, проблема — это маленькое препятствие на пути к нашему дальнейшему общению. Меня зовут Алон Ноах, золотой наследник запретных артефакторов. Я чудом не закашлялась, потому что воздух буквально застрял в легких. Алон Ноах? Восходящая звезда артефакторики из республики Тленавив? Воистину чудны дела богов и демонов. Ничего не скажешь. Я действительно не договаривалась с ним о встрече, но... Не принять наследника Нуахов – это просто кошмарное упущение. «Что ж, коль так, то прошу, следуйте за мной», – улыбнулась я. «Байдзе, Аллон Нуах – мой гость. Прошу дать знать духом-хранителям дома». В желтых глазах на секунду промелькнула задумчивость, но потом последовал легкий кивок, и Байдзе исчез в коридоре. Все же чудесно, когда дом, где ты живешь, охраняют столько потусторонних существ, что ни один вредитель не проникнет незамеченным. И все они подчиняются байдзе, который одновременно смотрит на все четыре стороны света. Я провела Алона в гостиную. Там есть все, что нужно для приятной беседы, а также ненавязчиво стоящие в стеклянном шкафу урны, которые показывают, что умеет мастер Шитара. А что, никогда не знаешь, когда человек захочет сделать тебе заказ и предложить немного денег? Они, как известно, лишними не бывают. Алон с интересом осмотрелся. Одобрительно цокнул языком, увидев и висящие на стене традиционные маски из Джапоны. Ещё бы! Они стоили безумно дорого. Однако я даже не удивилась, увидев их в лавке редкостей. Колдуны из страны восхода прекрасно умеют наполнять древние вещи волшебной джу, которая потом даёт своему владельцу невероятный запас сил. Потом он остановился возле шкафа с урнами, стоял молча, сложив руки за спиной и с интересом разглядывал. Я молчала. «Уж коль пришёл сам, то пусть сам и говорит. Торопить – последнее дело. К тому же у меня на столике из красного дыма как раз появился поднос с чайником с бамбуковой ручкой, пиалками для чая и маленьким блюдцем со сладостями». На низких креслах тут же из воздуха соткались расшитые узорами подушки. «А вы знаете толк в прекрасных вещах, Марджори?» – произнёс Алон. «Приятно ещё раз удостовериться в том, что я не ошибся». Я жестом пригласила его присесть и сама устроилась со всеми удобствами. «Благодарю за комплимент, господин Нуах. Чай или целинь?» «Чай!» — улыбнулся он, усаживаясь напротив. «И прошу вас, никаких господ Нуах, просто Алон». Я с интересом посмотрела на него. Чайник воспарил над столом и сам наполнил пиалки зелёным чаем, а в воздухе появился незабываемый аромат жасмина. Алон смотрел на меня так же а глаза у него – просто нечто. Все же необычный цвет, такой бывает вода в Химикаве, принцессе реке, расположенной на границе Шавасаки с Джапонской империей. Для наших мест, где темноглазые и темноволосые в большинстве, Алон Ноах выглядит весьма экзотично. Он прекрасно знает, что хорош собой. Даже я, весьма далекая от светской жизни и сплети на красавчиках, могу предположить, что у него была тьма романов и поклонниц. Скорее всего, многие девочки пытаются обратить на себя его внимание, однако Алон не спешил сделать кого-то своей супругой. Только сейчас я вспомнила, кое-что слышала о наследнике рода запретных артефакторов, но никогда не запоминала. Что, в общем-то, не удивляет, поскольку состояние, которое он унаследует, впечатляет, а значит и простая девушка из хорошей семьи, но Ахов не устроит. Только простая девушка из очень богатой хорошей семьи. Тогда дело пойдет на лад. Что могло Алона привести ко мне? Загадка. Не припомню, чтобы кто-то из многочисленного семейства отправился на облачные острова. Следовательно, урна ему вряд ли потребуется. Разве что у богатых свои причуды решили заранее приобрести вместилище для праха и духа. Интрига накалялась. Золотой наследник умело держал паузу. Но когда исчез весь красный дым, который непременно сопровождал накрытие стола, Я поняла, что время пришло. Все условности соблюдены, сейчас пойдёт деловой разговор. «У меня предложение, от которого нельзя отказаться, Марджори!» – ослепительно улыбнулся Алон и поднёс пиалу к губам. «И какое же?» – поинтересовалась я. Он выдержал паузу, сделал глоток и уточнил. «Скажите, Марджори, вы любите деньги?» «А есть те, кто их не любит?» – искренне удивилась я. Алон довольно кивнул. «Прекрасно. Ваши тленовивские корни куда сильнее, чем можно было изначально предположить. Это комплимент моей родословной или попытка указать, что моя практичность несколько портит облик прекрасной дамы? А вы умеете не отвечать вопросом на вопрос? А вы?» Он рассмеялся. Я тоже невольно улыбнулась. «Собеседник, который умеет хорошо ответить, это всегда замечательно. Шутливая словесная перепалка помогает держать себя в тонусе, и не дает расслабиться вашему визави. Польза со всех сторон. Что же касается моих корней, то... Это долгая история. С тех пор, как Шавасаки после кровопролитной демонской войны получил статус города с самоуправлением и нейтральной территорией между Тленавивом и Джапонской империей, в него стали переезжать те, кому законы обоих государств стояли поперек горла. У каждого была своя причина. Наравне с приличными гражданами сюда приезжали и те, кто не слишком хотел соблюдать правила. Мэр Шавасаки не прикрывал преступников, но в то же время давал возможность некоторым талантливым, но непонятным личностям жить спокойно. В группу таких входили те, кто испытывал возможности Джу, совершал открытия, которые лучше засекретить, и все такого рода. Император Солнца Джапоны и премьер-министр Тленавива скрипели зубами, но ничего сделать не могли. Соглашение было составлено так, что если одна страна попытается предъявить свои права на Шавасаки, вторая имеет полное право выступить против с военными действиями. Мои предки знатно переплелись, поэтому невозможно сказать, чей крови в моих венах больше – джапонской или тленовивской. В нашей семье всегда смотрели на характер, мозги и счет в банке. Последнее, может быть, кого-то покоробит, но как жить без гроша за душой, когда такие налоги на земельный участок и частную предпринимательскую деятельность? «Дорогуша», — говорила моя бабушка, подхватывая форшмак деревянными хаси, — «в этой жизни не так важно, сколько ты имеешь добра сейчас. Куда важнее, как быстро ты сможешь всё восстановить, если оно вдруг у тебя исчезнет». А моя бабуля знала толк во многом, поэтому вестись на сказке под луной или обещание подарить звёздочку с неба у меня не получалось даже в самом юном возрасте. «Отличный чай!» тем временем одобрилалон «Вы умеете встречать гостей?» «Стараюсь», — невинно произнесла я. И все же не сочтите за нетерпение, но ужасно любопытно, что могло привести золотого наследника Ноахов ко мне. Мало того, что Ноах — самый известный на весь тленовив рот артефакторов, они работают с богатейшими людьми страны, не зря же запретные, в конце концов. Во время демонской войны они создавали артефакты немыслимой силы, которые помогали человеческим воителям получить победу, после чего были отмечены наградами из рук правителей обеих наших стран. И пусть Ноахи всегда жили в Селенавиве, в Японии они тоже не последние люди. Марджори, что вы думаете о брачных отношениях?" вдруг спросил Алон. Я чуть не подавилась, потом, заметив, что его пиалка опустела, щелкнула пальцами. Чайник тут же плавно поднялся в воздух и налил добавку. Вы и внезапный Алон. Я думаю, «Думаю, что брачные отношения должны быть скреплены серьезностью намерений и печатями, наполненными личной Джу молодоженов. Печатями на брачном контракте, разумеется». Он молча кивнул. Уж не знаю, чем ему понравился мой ответ, но золотой наследник был явно доволен. Кстати, о наследниках. Золотой – это первый в очереди на наследство. Ему обычно достается больше остальных. Дальше идут серебряный, бронзовый, медный, латунный и так далее. В случае же Алона было еще кое-что. Ему не с кем было делить состояние своих родителей. Единственный и неповторимый любимый сын. «Видите ли, Марджери, мне есть чем привлечь поклонниц», — начал он. «Так же, как и есть за что купить им половину шавасаки». «Если только торгуетесь с мэром», — заметила я. Мэр родом из хорошей семьи, которая в своё время умудрилась вывести из Тленавива столько добра, что даже страшно посчитать. «Сторговаться можно с кем угодно», — чуть жёстче, чем следовало, — сказал Алон. Но тут же, словно поняв свою оплошность, быстро поправился. «Я имею в виду, что искусство договариваться никто не отменял». «Разумеется», — согласилась я. «Итак, Алон, давайте выделим главное. Вы молоды, хороши собой и богаты до цуков». Вы хвалите мои тленовивские корни, спрашиваете про отношение к браку и однозначно чего-то хотите. Я буду бесконечно благодарна, если вы все же это озвучите». «А вы нетерпеливы, Марджори!» — усмехнулся он, откидываясь на спинку кресла. В его прозрачно-зеленых глазах плясали все демоны, которые только могут встретиться благочестивой женщине. «Не то чтобы я причисляю себя к последним, но все же». «Я в первую очередь Шихатори», ответила как можно невозмутимее. «А эта профессия учит, что ждать не стоит». «И верно», — согласился Алон, больше не растягивая удовольствие «Смерть действительно не ждёт? Хорошо. В таком случае вы когда-нибудь убивали?» Вопрос мне не понравился. Настолько, что я медленно поднялась из кресла и, затворив кругообразный жест, отводящий все беды от дома, произнесла. «Господин Нуах!» «Я вынуждена просить вас покинуть этот дом. Слух моих хранителей не должен оскорбляться подобными словами». Пусть Шавасаки на некоторые вещи смотрит сквозь пальцы, но здесь про убийство никто говорить не будет. Я честная гражданка, мне не нужны неприятности. Развернулась к тумбочке, куда поставила заготовку урны. Пришлось бухнуть её на первую подходящую поверхность, так как идти в кабинет не хотелось. «Теперь надо её забрать. Откуда ты только взялся, Алло, Ноах, со своими странными разговорами?» Плакал мой спокойный вечер за работой для госпожи Исудзу. «Прошу простить, ничего подобного и в мыслях не держал», сказал Алон в мгновение ока, появившись у меня за спиной. Я невольно вздрогнула. Ну и скорость. А мальчик не просто артефактор, но еще и владеет полезными магическими навыками, вроде молниеносного передвижения. Неплохо-неплохо. И опасно. Сочтем недоразумением, Алон, но в дальнейшем прошу ничего подобного не произносить. Меня устраивает моя работа, мой город и мои соседи. Ничего из этого я менять не собираюсь». Несколько секунд царила тишина. Потом раздался еле слышный вздох. «Слушаюсь и повинуюсь, моя дорогая». Горячее дыхание обожгло мою шею. Вмиг стало жарче, словно в комнате зажгли сразу несколько десятков свечей. Все же мой гость привлекательный мужчина, он явно умеет пользоваться своим обаянием и голосом. Я резко развернулась и, чуть прищурившись, посмотрела прямо в зелёные глаза. «Слишком спешите, алон Я ещё не озвучивала стоимость своих услуг, поэтому дорогой для вас не могу быть никак». «Действительно», — согласился он. Только вот ни капли не смутился, и расстояние между нами просто непозволительно сократилось. Настолько, что можно было почувствовать исходящий от него ореховый аромат дорогого парфюма. Ещё чуть-чуть, и длинные красивые пальцы алона коснуться моей руки. Хорошо, что я успела ухватить урну. Если что, буду защищаться ею. Не педагогично, но практично. Особенно, если некоторые мужчины не понимают, как надо себя вести в обществе порядочной женщины. «Марджори, прежде чем вы опустите это замечательное изделие на мою голову», — произнес Алон. «Очень прошу, выслушайте». «Слушаю», — сказала я куда более сухо, чем позволяли приличия. Происходящее уже раздражало. «В семье Нуах происходят определенные вещи», – расплывчато сказал он. «Я могу получить наследство только в том случае, если сумею соблюсти все условия завещания. Их несколько, и только одно вызывает затруднение «И какое же?» «Мне нужно жениться». Я приподняла брови. «И? В наше время это не так сложно провернуть». Правда, могу понять, если ваша избранница – босс джапонской мафии с покрытой татуировками кожей, тогда дело усложняется. Смешно, без намёка на улыбку ответил Алон. Но если вам захочется выглядеть именно так, как только что было сказано, я возражать не буду. Желание избранницы надо уважать. А я тут при чём? Вы есть моя избранница? Я молча положила ладонь на его лоб. Холодный, странно. А говорит такое, словно пышет жаром аллон вы меня с кем-то путаете. Я никак не могу быть вашей избранницей». «А что мешает?» — искренне удивился он. Вопрос настолько вогнал меня в ступор, что в голове не обнаружилось ни одного слова, которое не было бы матом. Поэтому пришлось матом посмотреть. Алон довольно улыбнулся. «Вот видите, ни одного аргумента против. Насколько я знаю, блондины в вашем вкусе, Марджори, соглашаетесь «На что? Быть моей вдовой?» Я чуть не выронила урну для праха. «Простите?» Он опустился на одно колено и взял мою руку. «Марджори Шитара, вы самая прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал. Поэтому прошу, будьте моей вдовой». Я хлопнула ресницами и села прямо на тумбочку. Мысли радостно завопили Хавана Гила и пустились в пляс, сломая на своем пути все попытки привести их в порядок. Сволочи! Вот всегда не так, когда происходит что-то из ряда вон выходящее. Последнее время было тихо, поэтому сейчас их никак не заткнуть. Состыковать одно с другим не получалось. Вдовой, не женой. Как? Не говоря уже о том, что каким-то образом я стала избранницей золотого наследника рода Нуах. «Алон, это розыгрыш?» Все же получилось задать самый главный вопрос. «Нет, Марджори», — ответил он, не думая менять положение. Это предложение стать моей вдовой, которая унаследует 30% моего состояния. 38, машинально поправила я. 32. 38. 35,5. 30. 38, цук с вами. аллон могли бы и не торговаться из сочувствия к моей утрате. Какой? Оторопел он. Я же почти вдова. И вообще, встаньте, я не знаю, что делать с мужчиной у моих ног. Да? — искренне удивился он. — А я думал, что все женщины это знают с пеленок. Но, увидев выражение моего лица, тут же продолжил. — Встану, когда услышу, что вы согласны. — Хорошо, я согласна, но... Есть нюанс. Алон грациозно поднялся. — Паразит явно уделяет время спорту и своему телу. Но вот нетерпелив — это факт. Я ведь еще не уточнила, на что именно согласна. — Какой? — Какой?